Глава третья. Повелитель ужасов. Теперь уже и не вспомнить, как я стал отрядом рассказчиком. Кажется, всё началось с гроба на колёсиках и чёрной руки. В младших отрядах перед сном мы пугали друг друга разными страшными историями, и мне это почему-то удавалось лучше других. Как сейчас помню, в тёмную полусонную палату льётся тревожный свет луны, ночная ветка отцветшей сирени, похожей на чёрную махнатую лапу скребётся в окно, вскрипывает рассыхаясь половицы, и кажется, будто кто-то невидимый бродит по ним, туда-сюда, высматривая непослушных детей. Нам боязно, но по некоему внутреннему непонятному велению должно быть ещё страшнее. Хочется ужаса, как сладости. Шаляпин, давай, просит из мрака Шалепин моё прозвище. Откуда оно взялось отдельный разговор. Плакать не будете, для порядка спрашиваю я. Ну вот ещё. Ладно, тогда слушайте. Мать-одиночка с дочкой-сироткой получили ордер на отдельную квартиру и поехали смотреть. Дом оказался старый, неказистый, стоял над шибе возле кладбища в корявом лесу. над которым кружились каркая вороны. Но квартира матери понравилась. Весёленькие обои, сказала она. Розовые, такие я и хотела. А девочка, заметив чёрную шторку в углу на стене, подошла к ней, отдёрнула и обнаружила дубовую дверь с сургучной печатью. "Мамочка, смотри, что я нашла!" воскликнула сиротка. Очень странно. Пожала плечами женщина. Нам дали ордер на отдельное жильё, а тут ещё какое-то проходное помещение. Неужели опять соседи? Надо срочно сообщить, куда следует. А давай сначала посмотрим, что там за дверью, предложила дочь. Может, там просто чулан? Нельзя, дочка, видишь, сургучная печать. Её просто так не вешают. А мы её потом на место поставим. Я в кино видела. Ну хорошо, попробуем. Чулан в хозяйстве пригодится. Они аккуратно сняли шургуч, повернули накладной замок и вошли. Там оказалась ещё одна такая же комната, но с красными обоями, а в стене также обнаружилась дверь, но железная и поменьше размером. Дочка, давай вернёмся, забеспокоилась женщина. Но девочка была от природы очень любопытная и взмолилась: "Ну, мамочка, ну давай посмотрим хотя бы одним глазком. Нет, лучше пойдём домой. Ну, пожалуйста, я буду теперь всегда ходить в булочную и подметать пол веником". Ладно, согласилась мать-одиночка, так как сильно уставала на работе и нуждалась в детской помощи. Они отодвинув ржавый засов и нагнувшись, прошли в новую комнату, оклеенную чёрными обоями, а в стене увидели совсем уж низенькую дверцу, закрытую на крючок. Сердце у бедной женщины сжалось от недоброго предчувствия. Ой, дочка, не нравится мне всё это. Чёрные обои плохая примета. Давай поскорей вернёмся. Не нужна нам новая квартира. Нам и в старой хорошо жилось. Мамочка, мы только заглянем туда и сразу домой. Ой, нет, душа моя не на месте. Мамочка, ну одним глазком. Я за это буду учиться на одни пятёрки и четвёрки. Тебя никогда больше в школу не вызовут. Ладно, нехотя согласилась женщина. Так как девочка была хоть и любопытная, но ленивая, плохо запоминала новый материал, а домашние задания выполняла неряшливо. За что мать одиночку часто вызывали в школу. И вот они с трудом откинули тяжёлый крючок, приржавевший к петле, открыли навалившуюся всем телом чугунную дверцу, через которую в полный рост может пройти только лилипут. Встали на четвереньки и заглянули вовнутрь. Там они с удивлением увидели древний каземат со стенами из грубо отёсанных камней, покрытых местами зелёной плесенью. Углы были затянуты густой паутиной, а в щели между камнями вставлены толстые горящие свечи. Изочки огня дрожали, словно от страха, бросая на мрачные своды шевелящиеся тени. Но и это ещё не всё. Через помещение была натянута ржавая цепь, а на ней висела тяжёлая партьера. из фиолетового бархата. "Ну всё, дочка, надо возвращаться, а то быть в беде", вскричала испуганная женщина. "Мамочка, давай заглянем за партиеру", взмолилась настырная девчонка. "Там, наверное, что-то очень интересное". "Ни за что, родненькая, но, ну пожалуйста, я буду теперь тебе во всём помогать: варить обед и стирать бельё. Только глянем одним глазком". Ну разве что одним глазком согласилась бедная мать-одиночка, которая после вечерней смены на заводе, конечно, тяжело стряпать и отжимать мокрые простыни. Они заползли в казематы, обнаружили, что там гораздо просторнее, чем казалось поначалу, потолка и вообще не разглядеть, а в вышине парят летучие мыши с огромными перепончатыми крыльями, на восёлы на цыпочках. дошли к занавесу, но заглянуть за него не смогли, так как портьера была сплошная, а её края уходили в стены и расщелины. Пойдём, дочка, ничего не получится. Мамочка, а давай я снизу подлезу. Не надо, моя девочка, вернёмся. Чует моё сердце, это очень опасно. Ну, мамочка, мне так интересно. Там, наверное, скрыта волшебная страна, как в книжке про Буратино. Нет, срочно домой. Ну, мамочка, я буду вместо тебя ухаживать за пролезованной бабушкой, буду давать ей лекарство и выносить горшок. Ой, даже и не знаю, засомневалась несчастная женщина. Ей после завода и домашних дел трудно было ухаживать за бабушкой, доставшейся в наследство от покойного мужа. Ну, пожалуйста. Ладно, только одним глазком. Девочка осторожно приподняла тяжёлый бархат, просунула голову и увидела келью. На стенах висели иконы с чертями вместо святых, и горели факелы, вставленные в такие же железные крепления, в какие у нас на праздники втыкают красные флаги. Посреди помещения стоял чёрный постамент, а на нём полированный гроб на колёсиках В этом месте мои слушатели начинали тревожно ворочаться в кроватях, гремя пружинами. Значит, пора переходить к главным страшилкам. Увидев это жуткое зрелище, сиротка хотела вернуться, да и мать-одиночка, ругаясь, 치нула её за ногу. Но тут непослушная девочка заметила возле постамента красивые бусы. из крупного чёрного жемчуга. Если я приду в таких в школу, подумала она, все девчонки и даже учительница сдохнут от зависти. Озорница, оставив в маминых руках красную туфельку, попластунски подползла к ожерелью, схватила и тут же надела на шею, заметив с удивлением, что жемчужина почему-то холодный, как ледышки. Девочка захотела полюбоваться собой и заметила на стене зеркало в раме из человеческих костей. Не надо дальше, пискнул кто-то из пионеров. Страшно! Давай, давай! наперебой потребовали другие голоса. Дальше, ну как хотите. Непослушная девочка подошла к зеркалу, но увидела в мутном стекле не своё отражение, о страшную лохматую морду с рогами и клювом вместо носа. А ты знаешь, мерзавка, что бывает с теми, кто берёт чужое, спросил отражение жутким голосом. Нет, не знаю, соврала она. Хочешь узнать? Сиротка собиралась крикнуть нет и убежать, спрятаться но губы, отказываясь повиноваться, прошептали: "Да, хочу, очень хочу. Ну что ж, я тебя за язык не тянула". Крышка гроба меж тем медленно приоткрылась, как створки огромной чёрной раковины. "Хватит, не надо!" возмолились в темноте сразу несколько голосов. "Рассказывай!" потребовали другие. Ладно же. Из-под крышки медленно высунулась чёрная рука и, удлиняясь как резиновая, потянулась к девочке, которая словно приросла к полу. Зачем ты взяла мои бусы? донёсся из-под крышки леденящий душу голос. Я думала, они нечьи, дрожа всем телом отозвалась сиротка. Бусы? Ничий! Ха-ха! Тысячелетий живу, а такой глупости ещё не слышал. Разве мама тебе не говорила, что чужое брать нельзя? Чёрная рука, как щупальце, всё ближе тянулась к горлу девочки. На скрюченных пальцах быстро отрастали острые когти, а жемчужины на шее сиротки вдруг превратились в страшных пауков. с большими белыми брюшками и ядовитыми челюстями, которые тут же впились в детскую кожу. Хватит, хватит, чуть не плача требовало из темноты подавляющее большинство. А чем всё кончится? спросил одинокий дрожащий голос. Сейчас узнаешь, зловеще пообещал я. Гроб открылся, как крышка парты. И страшное существо с рогами, то самое, которое сиротка видела в зеркале, рывком село и сверляя девочку жёлтыми глазами, спросило щёлкая клювом: "Почему мама тебя так отвратительно воспитала? Она плохая?" "Нет, очень хорошая", заплакала непослушница. "Плохая! И я её накажу!" Лиловая портьера колыхнулась и приподнялась, пропуская кочан красной капусты, катившийся к постаменту, оставляя за собой кровавый след. И несчастная девочка с ужасом увидела перед ней отрезанная голова бедной матери-одиночки. Глаза ещё жалобно мигали, а губы шептали: "Пойдём домой, дочка. Не нравится мне эта квартира. Продненька я". Зарыдала сиротка, ставшая в этот миг круглый. Хватит! Заткнись! Взвыла вся палата. Перестань, гад! Внезапно вспыхнул яркий ядовитый свет. Эта воспитательница, напуганная детскими стенаниями, влетела в палату и щёлкнула выключателем, не понимая, почему 20 мальчишек орут как помешанные. Если увидели страшный сон, почему все сразу И только я один спокойно лежу в постели с закрытыми глазами, чувствуя себя повелителем ужасов.